350. -е. Творить можно либо в покое, либо в напряжении. Аура полного покоя и аура высокого напряжения почти одинаковы. Быстро вращающаяся турбина кажется неподвижной. Если творчество не состоялось в покое благодаря вторжению внешних условий, может состояться оно, когда напряжение достигает того предела, за которым преодолеваются напряженно волны мешавших воздействий. Еще еще напрягайте энергии духа своего, когда что-то вторгаясь мешает творить. Полюса покой и напряжение, они творчески плодоносны. Но беспокойное напряжение сил разрушительно очень и желаемых результатов не даст. Доктрина напряжения, доктрина огненная. Можно приветствовать все, что напрягает энергии духа в мощном порыве творить. Почему приветствуются трудности? Почему говорю? «Нагружайте сильнее меня». «Почему благословенное препятствие?» «Да, да, да, потому что при этих условиях напрягаются огненные энергии духа и происходит возрастание его. Дух растет в напряжении огненном. Поэтому, говорю, еще и еще напрягайте силы свои в преодолении ступеней жизни. Просто по ним не взойти». «Каждая настоящая ступень преодолевается во имя будущей. Преодоление жизни – Так называем явление восхождения Духа. Эти ступени преодоления заключены в нем, в спирали Духа, в спирали пройденных им жизни и тех, через которые будет он проходить. Или преодолеть, или спуститься обратно. Неподвижности нет, равно и пустоты. Преодоление есть путь законный, не нового пути. И узкая тропа, ведущая в жизнь, также является путем преодоления. Борьба и преодоление преодолении победы. Никто не может лишить человека возможности двигаться дальше, ибо путь восхождения духа пролегает внутри. Если что-то мешает и не дает устремляться, оно залегает внутри, в неизжитых энергиях духа, подлежащих преодолению. Светлые наслоения духа его продвигают вперед, темные продвижению яро мешают. Забота о том, чем облекает себя человек на пути в беспредельность, много бесполезного груза, и часто вместо освобождения от него добавляется новый. Об освобождении от неполезной поклажи следует думать каждый день, каждый час выбрасывая из сознания за ненадобностью все, что может его отяжелить бесполезно.